Они должно быть также завоевали около 650 -го года северокавказских аланов или асов. Кулаковский, Аланы страница 49. -я. Таким образом, правители аланов становятся вассалами хазарского кагана. Одновременно с утратой независимости северокавказскими асами наступило тревожное время для дунайских антов, которые были сильно потрясены вторжением Орды Аспаруха. Первый из оккупированных Аспарухом районов называется некоторыми византийскими историками Оунглос. Из Оунглоса булгары вскоре проникли на острова Дунайской дельты, а также в Добруджу. Ставка Аспаруха, по-видимому, располагалась на острове Пеус, старом поселении Бастарнов. Смотрите главу третью, раздел шестой. В результате булгарского вторжения часть анских племен двинулась на север. Большинство из них, однако, признали Аспаруха в качестве своего сюзерена. С течением времени булгары слились с антославянами, И из этого смешения завоевателей и завоеванных появилась новая нация — современные болгары. Название отражает тюркское происхождение прежнего правящего клана. Но новая нация в целом славянская по языку и цивилизации. Глава 6 Хазара. Булгарский период. 650-737 годы. Первое. Предварительные замечания. Как мы уже отмечали, смотрите главу 5 раздел 1 В середине VII века на Ближнем Востоке имел место политический и культурный переворот огромной важности. Родилась Арабская империя, известная как Халифат. За короткий промежуток времени арабы завоевали Египет, Палестину, Сирию, Персию, Закавказье, а затем проникли в Туркестан. В конце VII века арабские войска стали продвигаться на запад вдоль средиземноморского побережья Ливии, проходя победоносно и уничтожая последние следы византийского управления и культуры в Ливии. В начале VIII века они пересекли Гибралтарский пролив и вторглись в Испанию. Само название «Гибралтар» хранит память об этом событии – Джабр-Рал-Тарик, гора Тарика. Тарик был командиром арабских войск, которые переправились в Испанию и захватили скалу, известную ныне как Гибралтар. В результате побед арабов и утраты Византийской империей ее восточных провинций она перестала быть мировой державой и стала национальным греческим государством ограниченным Балканским полуостровом и Малой Азией. Последнюю теперь можно было защитить от нападения арабов лишь ценой невероятных усилий. И в то время как на Балканах вскоре будет образовано булгаро-славянское государство. Обширная сфера арабских коммерческих интересов оказала влияние на экономическую историю и Средиземноморских, и Прикаспийских земель, включая Волжский регион. Еще до арабов товарооборот между Русским Севером с одной стороны и Персией и Византией с другой был существенным фактом экономического развития. Теперь же торговля между севером и югом получила новый стимул. Хазарское государство, основанное на северокавказских землях и в регионе Нижней Волги, широко использовало свое географическое положение и стало мостом, через который возможно было осуществлять оживленные коммерческие сношения между арабами и севером. Именно через Хазарию арабские купцы получали драгоценные меха. Булгарская орда, которая была вытеснена хазарами из Азовского региона и расселилась в районе Средней Волги, стала еще одним звеном великого торгового пути. Смотрите главу пятую, раздел седьмой. Поволжские булгары...